Глава 4. Переоценка риска. Джордано Бруно, итальянский философ XVI века, интересом которого не было числа, пример настолько неординарной личности, какую только можно себе представить. Космология, наука, законы вселенной и даже магия, вынужденный скрываться от власть придержащих, большую часть жизни он посвятил изучению и чтению лекций о том, что считал истинным знанием. В своем главном трактате о бесконечности вселенной и мирах, написанном в 1584 году, он утверждал, что во вселенной существует бесконечное множество планет и звезд. Сегодня это кажется очевидным. В свое время однако ученый был вынужден скитаться и заплатил за свои принципы смертью. Но ему было все равно. В отличие от Коперника, который задержал публикацию своих работ на 40 лет якобы из-за того, что, как считают некоторые, опасался возмездия, тюремного заключения или смерти, Бруно неистово отстаивал свои убеждения. Он говорил в полный голос и был первопроходцем. Когда Бруно возвращался из Англии в Италию, чтобы напечатать свои труды, его схватила инквизиция. Бруно провел 7 лет в тюрьме в ожидании суда. Ему предоставили выбор: отречься от своих убеждений и заслужить помилование или сгореть на костре. Многие современники Бруно предпочли отказаться от своих учений перед лицом смерти, однако Бруно остался верен себе. Когда ему наконец вынесли приговор по восьми пунктам обвинения в ереси, он заявил: "Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его". В то время Бруно считали мучеником и обращались с ним соответственно. И все же перед лицом смерти он пошел на самую большую авантюру, прекрасно зная, что в результате погибнет. На первый взгляд кажется, что этот риск был абсурдным. Или нет? Признайте, очевидное. жизнь и так рискованна. Да, жизнь безусловно связана с риском. Вспомним хотя бы, что прямо сейчас мы вращаемся со скоростью 1674 км в час вокруг огромной звезды, которая движется со скоростью более 720.000 км в час. Эта звезда входит в галактику Млечный Путь, которая также движется со скоростью около 2 млн км в час. Дело не в науке, я просто доказываю с её помощью, что жизнь рискована. Мы здесь. Мы живы. Безопасность это иллюзия. Мы даже не обращаем внимания на тот факт, что нашу жизнь поддерживает мышца в левой части груди размером с кулак, которая вырабатывает электрические импульсы и перекачивает до 10.000 литров крови в день. То, что вы здесь чудо. Когда мы думаем о картине в целом, мелочи, как правило, ускользают. Мы способны принимать более быстрые решения и подстраиваться в зависимости от того, как воспринимаем риск и используем его для прыжка. В свете этого, бросить выматывающую работу, на которой вы торчите уже 6 лет, кажется не так уж рискованно. Переехать из токсичной среды, где вы живете, не кажется таким уж большим делом. Начать трудный разговор, которого вы избегали и который поглощал ваши мысли, Теперь видится пустяком. Нанять своего первого сотрудника, когда у вас нет денег, представляется мелочью. Эта сила переосмысления риска, это игра по вашим собственным правилам. С каждым шагом вы начинаете создавать жизнь своей мечты, не ту, которую кто-то другой хочет для вас, а ту, о которой мечтаете вы сами. И эта энергия меняет всё. Истина проста. Нас учили воспринимать риск неправильно, в ущерб себе, и это мешало нам жить лучше, по крайней мере, до этих пор. Риск это ложь. С того момента, как мы появились на свет, нас кормят рассказами о риске и о том, как мы его воспринимаем. Нам говорят, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть, вести себя осторожно, и тогда мы будем вознаграждены. Не заявлять о себе слишком громко и не играть по-крупному, не выделяться, чтобы не обижать других. Это не работает. По крайней мере, не в том смысле, как я определяю работу. Это не работает и для вас, если только ваше определение успеха не подразумевает предсказуемое, безопасное и рутинное будущее. Но вы здесь, а значит, хотите жить по своим правилам. Слишком долго мы смотрели на то, чтобы выделиться, как на нечто рискованное и платили за это немалую цену. Но что, если настоящий риск заключается в том, чтобы искать одобрение в ущерб самим себе? Риск в глазах смотрящего. Риск полностью субъективное переживание. Мы знаем это и испытываем на себе каждый день. Мы постоянно оцениваем риск и позволяем ему влиять на принятие всех наших решений, от обыденных до жизненно важных. Риск всегда присутствует в глубине нашего сознания. Однако мы редко оцениваем, действительно ли срабатывает то, как мы терпим и идём на риск. Зачастую мы живём, принимая опасность где-то на заднем плане, даже если чувствуем себя застрявшими на одном месте или готовыми к чему-то большему. Проведя тысячи бесед с теми, кто не только добился огромного успеха, но и принял смелые решения перед лицом страха, я определил три основных принципа. Они необходимы, чтобы риск работал на нас, а не против. Но прежде чем я о них расскажу, мы должны понять, с чем уже имеем дело. Вы созданы для того, чтобы не рисковать. Мы с вами устроены так, чтобы не рисковать потому что от этого механизма зависели и зависят наши жизни. Тысячи лет назад мы должны были относиться к каждому шороху как к потенциальной угрозе, и у нас не было времени обдумывать преимущество шума в лесу, нам нужно было выжить. Этот механизм остался с нами, но теперь, когда по дороге на бизнес-ланч нас вряд ли съест тигр, мы должны преодолеть инерцию Как правило, мы действуем с большой степенью негативности, что означает, что при одинаковом количестве информации мы запрограммированы быть более эмоционально заряженными и следовательно сфокусированными на том, что может пойти не так. Мендалевидное тело, небольшой отдел головного мозга, отвечает за расшифровку наших эмоций и помогает быстро принимать решения. Однако две трети нейронов внутри него настроены на негатив. Не будем глубоко погружаться в нейронауку. Важно понять, что наша операционная система базируется на страхе. И слушаясь эту древнюю часть мозга, мы можем упустить самые большие возможности. Конечно, одна из них прыжок всей вашей жизни. Ни риска, ни магии, ни захватывающей истории. Если вы не переосмысливаете риск, чтобы он служил вашим мечтам и стремлениям, трагедия заключается в том, что вы всегда будете задаваться вопросом: а что если? Без переосмысления риска и отказа от безопасного пути вы не сможете написать историю, которая, как вы знаете, находится глубоко внутри вас. Захватывающая история, от которой невозможно оторваться, станет еще одной предсказуемой книгой. Это не о вас. Вы здесь Не для этого. Те, кто пожелал бы послушать мои разговоры с клиентами в офисе в центре Феникса, удивились бы, как много я говорю о стоимости возможности. Это происходит так часто, что со стороны может показаться, будто я преподаю экономику, но понимание цены своего выбора имеет решающее значение для успешного прыжка и принятия правильного решения в нужное время. Цена выбора лежит в основе всех наших решений. Ее можно легко объяснить. Это то, от чего вы отказываетесь, чтобы что-то получить. Это разница между тем, что вы выбираете сейчас, и лучшей альтернативой в будущем. Например, съесть пиццу вместо того, чтобы пойти в спортзал или остаться на своей текущей работе, всегда есть цена, которую нужно заплатить. Например, Стив работает в сфере корпоративных мероприятий и зарабатывает 85 тысяч долларов в год. Психологи сочли бы его счастливым и реализованным, но сам он устал от работы, разъедающий его душу. Он не находит общего языка с начальником. У Стива есть страстное желание и цель достичь чего-то большего, но он в безвыходном положении. Цена выбора в его случае может быть следующей: Финансовое благополучие. Если Стив останется на своем месте, лучшим вариантом будет ежегодное повышение зарплаты на 5%. Целенаправленная работа и самореализация. Придерживаясь того же пути, Стив отказывается от самореализации и подрывает эмоциональное здоровье. Здоровье, энергия и жизненная сила. Поскольку Стиву не нравится его работа, он постоянно чувствует себя измотанным и вынужден отказываться от того, чем действительно хочет заниматься: походы, горный велосипед, приключения. Рост в отношениях. Жена Стива, Эмили, чувствует недовольство мужа. Она делает все возможное, чтобы поддержать его, но их отношения угасают, потому что ему не хватает искры. Итак, стоит ли это 85 тысяч долларов? Ответ зависит от того, кого вы спросите. Часто люди говорят: "Да", пока все не станет настолько плохо, что они не смогут не измениться. Или однажды они получают извещение об увольнении и осознают правду. Ни один работодатель не лоялен ни к одному сотруднику. Теперь давайте переосмыслим понятие риска и изучим три столпа, чтобы он всегда работал на вас. Первый столб риска ясная цель. Первый шаг к переоценке рисков в вашей жизни ясное представление о более смелой цели или миссии. Без него вы вряд ли будете принимать храбрые решения перед лицом опасности. Наличие движущей силы, которую мы рассмотрим в части второй, имеет решающее значение для успешного прыжка. Ваше видение радикально изменит восприятие риска на пути, который вы прокладываете. Видение должно быть настолько мощным, чтобы заставить вас стать лучшей версией себя. У Феликса Бамгартнера было видение и миссия, чтобы изменить представление о возможностях человека, и это его личное представление касалось не только его. Без смелого видения вы застрянете в рутине и будете принимать решения, привязывающие вас к прошлому вместо того, чтобы двигаться подобно лесному пожару в свое будущее. Второй стол приска игра в долгую игру. В этой книге Коэльо Алхимик вышла в небольшом бразильском издательстве тиражом в 900 экземпляров. Его издатель заявил, что этот роман никогда не будет продаваться. В 41 год писатель чувствовал себя потерянным. Без признания успеха, безопасным выходом было всё бросить. Но Коэльо этого не сделал, потому что вёл долгую игру. В его возрасте большинство сказали бы, что долгая игра закончилась но он только начал. Теперь эта неудача стала историей. Алхимик, проданный на сегодняшний день тиражом более 65 миллионов экземпляров, одно из самых успешных и не теряющих актуальности книг всех времен. В мире, где мгновенное удовлетворение и принцип это должно сработать сейчас является нормой, долгая игра позволяет больше рисковать. Почему, проще говоря, мы уменьшаем давление настоящего момента и понимаем, что у нас есть миссия, рассчитанная на десятилетия, а возможно и на всю жизнь. Это не значит, что надо расслабиться. Это значит, что можно пожертвовать краткосрочными выгодами ради долгосрочных. Помните, долгая игра не обязательно занимает много времени. Скорее эта установка помогает следить за вашим смелым видением и распознавать препятствия на пути. Совет. Принимайте решение от имени будущих себя. Дилетант принимает решение, основываясь на том, кем он является сегодня, и позволяет обстоятельствам сбить его с толку. Это верный способ оставаться тихойнями или в лучшем случае добиваться только постепенного роста. Вместо этого каждый раз, когда вы принимаете решение, задайте себе вопрос: что решил бы человек, который сделал мое видение реальностью? Третий столп риска правильное окружение. Если вы когда-либо заявляли о своем смелом видении члену семьи, брату или коллеге, и они сбивали вас с пути, То знаете, каково это? Вы делаете ставку на себя, а они только и говорят, что это не сработает. Это нереально, тебе нужно вернуться в школу. Я бы не купил такое. И это уже существует. Ваши вдохновение и драйв быстро начинают угасать, и вы принимаете эту обратную связь за чистую монету. Так возникает опасность оказаться в среде, где риск воспринимается как нечто плохое, а ваш путь должен быть прежде всего безопасным. Среда значит гораздо больше, чем мы думаем, особенно в отношении смелых решений и моментов, меняющих жизнь. Позже мы рассмотрим, нужно ли рассказывать о вашем прыжке и кому. Выбрав правильное окружение, вы будете чувствовать поддержку, необходимую для достижения успеха. Не покупайтесь на обман. Не бывает людей, обязанных всем только самим себе. На своем пути вы встретите бесчисленное множество наставников, коллег и единомышленников, которые будут помогать вам на каждом шагу. Всегда найдутся люди, призванные поддержать ваши самые смелые устремления. Мы рассмотрим это подробнее в главе 16. Другими словами, не двигайтесь в одиночку. Вы не сможете действовать так всегда и вряд ли будете упорствовать, когда попадете в беду, находясь в неправильном окружении. Каждому нужна процветающая экосистема, и вы сами отвечаете за то, чтобы включить себя в эту среду и обеспечить себе успех. Измените ситуацию и правила игры. Теперь, когда мы выяснили, как восприятие риска держит нас в тупике и не дает сбываться мечтам, пришло время изменить ситуацию, добиваться других результатов и обращать риск себе на пользу, потому что оставаться на ненавистной работе, которая медленно лишает вас энтузиазма и жизненной энергии, рискованно. Тратить время на прокрастинацию и откладывать мечту, отговариваясь необходимостью собрать больше информации и дождаться подходящего момента, рискованно. Логически обосновывать, почему вам не стоит приглашать человека на свидание в тот момент, когда вы чувствуете, что должны и поддаваться самооправданиям, рискованно. Жить вместе, где вы не чувствуете прилива творческих сил и не предвкушаете приключений, рискованно. Прямо сейчас решите, где безопасная игра, рискованно. Теперь у вас есть новая перспектива. Она необходима, чтобы использовать риск как конкурентное преимущество. Больше не существует ни ожидания, ни надежды, ни молитвы, ни желания. Вы вот-вот узнаете, что испытывает человек, когда выбирает себя, хотя мир утверждает, что мы должны делать обратно. Самый большой риск. Джерданна Бруна пошел на самый большой риск, сделал выбор между жизнью и своими убеждениями. Бодрым февральским утром его обнаженного с железным кляпом во рту, чтобы он не мог говорить, привели на площадь Кампо-деи Фьори в Риме и привязали к столбу. Когда разожгли огонь, который должен был положить конец его жизни, Брунов последний раз взглянул на чудеса, которые двигали им звезды и неведомую вселенную, и в этот миг все казалось правильным. Сегодня Кампо-деи Фьори Оживленная туристическая точка в центре Рима. Кафе, цветочные магазины, туристы за столиками потягивают местное вино. Здесь чувствуется энергия. В воздухе слышится гул голосов студентов, местных жителей и путешественников. Посреди площади стоит огромная статуя Джардана Бруно. Сотни лет спустя его личность стала символом свободного мышления, мужества и уверенности в себе. Хотя он не дожил до дня, когда его идеи стали приняты повсеместно, его силу духа и убежденность веками наследовали другие поколения. Вы можете сказать: "Я ни за что не стану рисковать своей жизнью ради прыжка в новую реальность", но вы не понимаете, что уже рискуете своей жизнью, отказываясь от него. И поэтому самый большой риск, на который мы когда-либо можем пойти, прост — не рисковать. Теперь, когда мы знаем, какую высокую цену вы платите за отказ от прыжка, пришло время собраться, привести всё в порядок и подготовиться к предстоящему путешествию. Мы не можем тратить время впустую. Итоги. Переосмыслите понятие риска. Нас учили, что безопасный путь менее опасен, но так ли это на самом деле? Самый большой риск не рисковать и наблюдать, как жизнь проходит мимо. Переосмыслите свое отношение к риску и используйте его как рычаг для новых возможностей. Цена выбора реальна. Говоря да одному варианту, мы автоматически отказываемся от второго. А что если цена этого выбора реальность, в которой вы хотите скорее оказаться, Чему вы автоматически отвечаете нет, когда смотрите на свою сегодняшнюю жизнь? На риск влияет окружение. Люди, места и образ мышления определяют нашу способность принимать смелые решения. Проанализируйте свое окружение, чтобы убедиться, что вы находитесь в правильном месте. Мощный рывок. В каких сферах вашей жизни вы живете в иллюзии безопасности, где идете на огромный риск? Переосмыслите ситуацию, почему ваше текущее положение Наиболее опасно. Переломный момент. Отпустить всё. Мы выяснили, что удерживало вас от прыжка в новую жизнь, определили цену вашего выбора, обсудили болезненную реальность сожаления, разобрались, как поставить риск на службу вашим мечтам. На этом часть первая завершается. Пришло время всё отпустить. То, что заставило вас слушать эту аудиокнигу, не приведет вас туда, куда вы хотите попасть. Если вы не отпустите прошлое, велик шанс, что вы снова к нему вернетесь. Если бросить все на авось, озарения снова будут казаться очередными фантазиями. Какая-то часть вас готова отпустить прошлое, тогда вы сможете создать пространство и возможности для будущего. И хотя старая вера, мышление, поведение, отговорки и видение мира являются частью вашей личности, они не помогут вам двигаться вперёд. Прежде чем перейти к части второй, ответьте на следующие вопросы. Переломный момент. Отпустить всё. Какие темы из части первой откликнулись больше всего? Почему именно они вызвали у вас отклик? Задумайтесь об этом. От чего вы намерены отказаться? Будьте конкретны. Определите какое поведение, образ мышления, привычка или убеждение держат вас в тупике.